Гостиная погрузилась в тягостное молчание. Принять услышанное было непросто. Кусая губы, я бесцельно бродила вдоль увешанных бумагами стен, как будто надеялась отыскать что-то, опровергающее выводы главного дознавателя. Паук следил за мной напряженным взглядом. Остановившись у двери, ведущей в смежную комнату, я осторожно повернула ручку. Темная спальня была пуста. Странный запах, который я почувствовала, едва переступив порог временного жилища Стефана, усилился, став почти удушающим, и я с трудом подавила желание прикрыть нос рукавом Я вытянула ладонь, чтобы разжечь магический огонёк, но паук опередил меня, пустив вперёд энергетический сгусток, зависший у изголовья кровати. Мягкий свет разлился по комнате, бросая на стены неясные, смутные тени. Спальня тоже оказалась увешана рисунками. Всюду, куда только падал свет, были десятки изображений женского тела, детальных, точных. На некоторых картинках можно было разглядеть драгоценности, один в один повторяющие фамильные украшения рода Астерио. На других какие-то незнакомые кольца, медальоны, браслеты — Казалось, Стефано действительно рисовал некий собирательный образ светловолосой аристократки, напоминающей меня лишь в его воображении. Младший дознаватель видел меня исключительно в рабочей комнате или тюремной камере, где, согласно правилам, моя одежда была застёкнута на все пуговицы под самое горло, подол платья, скрывал носки ботинок, а на руках почти всегда были перчатки. почти за исключением того раза, когда я считывала воспоминания лодочника, убившего леди Бригитту. Но я не прикасалась к самому стефана разве как и он никогда не трогал меня, даже не приближался так недопустимо близко, как позволял себе паук, не говоря уж о попытке убийства. Да, иногда мне казалось, что стефана немного увлечен мной, но младший дознаватель вел себя предельно корректно, не допустив ни одного двусмысленного намёка или знака внимания. Паук, стоявший рядом со мной, по традиции недопустимо близко и внимательно изучавший рисунки Стефана, вдруг протянул руку к кровати и взял единственный лист, лежавший у изголовья. Склонив голову к его плечу, я прочла. «Касание пальцев вопрос не мой. Ответ мой всегда «да». Укроюсь навеки, я за стеной, в молчании, навсегу». Последняя «А» терялась, и завиток уходил за пределы страницы, словно оборвавшийся крик о помощи. «Навсегда! Навсегда! Навсегда!» — застучало в висках. «Что это может значить?» Главный дознаватель нахмурился, прохаживаясь взад-вперед по спальне стефана. «Мне кажется, эти стихи отличаются от остальных», — наконец сказал он. «Касание пальцев в вопрос и ответ похожи на ментальную магию». «Последний приказ», — тихо согласилась я. «Убить тебя?» — я покачала головой. Твердое «да» скорее означает то, что стефана поддался влиянию, а не сопротивлялся ему. Но, тем не менее, младший дознаватель не предпринял ни одной попытки совершить внушенное ему преступление. Да и Виторию, где бы он мог? «Что же тогда?» — нахмурился паук. «Самоубийство?» «Возможно». Признавать это не хотелось, но вывод напрашивался сам собой. «Ментальный приказ?» «Молчание?» «Исчезновение Стефана...» «Почему же тогда не нашли тело?» — размышлял вслух главный дознаватель. «Никто, кроме хозяина комнат, за три года даже не поднял тревогу. Вот уж действительно укрылся за стеной!» Паук медленно двинулся вдоль стены, приподнимая рисунки Стефана в поисках скрытых подсказок. Неожиданно он застыл, поддавшись лицом к стыку обоев. Ноздри его затрепетали. Я тоже почувствовала, как усилилась, становясь почти нестерпимой сладковатая вонь. Паук не ударил кулаком по стене, отделявшей спальню Стефана от чердака. Раздался гулкий пустой звук. Мне показалось, что под давлением руки главного дознавателя деревянная панель обшивки не сильно прогнулась. Паук подцепил её пальцами и легко отогнул в сторону, открывая неширокий тёмный проём между двух стен. Запах, запертая дверь, странное послание. Всё в один миг встало на свои места. На полу, привалившись спиной к широкой деревянной балке, коченел иссохший труп в форменном тёмном кителе. «Стефану Пацци!» паук коснулся полыслевшего черепа кончиками затянутых в черные перчатки пальцев его последнее прибежище меня замутило обтянутое сохшейся кожей лицо уже практически неузнаваемое укоризненно глядело на меня валившимися пустыми глазницами стефана сидела скорчившись прижав колени к коленям груди едва помещаясь в узком пространстве Кослявая рука покоилась на чём-то, напоминающем ручку, привинченную изнутри к фальшивой стене, закрывавшей тайник. Деревянные панели, пол и потолок были покрыты тёмной копотью. Следы полностью исчезнувшего со временем энергетического кокона. Стефано забрался внутрь, закрыл панель, а после запечатал себя магией, перекрыв доступ воздуха. И задохнулся. Горло свело болезненным спазмом. Я попыталась вдохнуть, отогнать дурноту, но не смогла. Что-то мешало, жгло, давило в груди. Тяжелый ком набухал, раздирая изнутри и рванный неровный стук сердца, эхом отдавался в ушах. Все громче, громче и громче. Пустые глазницы Стефана смотрели на меня с осуждением. Это из-за тебя. Ты виновата. Ты, ты, ты. Паника и ужас, до этого тщательно заученно сдерживаемые, выплеснулись наружу, захватив контроль над оцепеневшим телом. Меня затрясло. Казалось, еще немного, и сердце, бьющееся все быстрее, все отчаяние лопнет, и я упаду замертв в этой тесной заброшенной спальне, видевшей и безумие, и смерть. Получу по заслугам, ведь это все из-за меня, и я виновата. Чьи-то руки обхватили мои плечи, болезненно встряхнули, но я едва ощутила это. Ледяная малышка Астерио. «Всем без тебя лучше!» Чувства, сжатые, подавленные с самого детства, копившиеся внутри, рвались наружу неконтролируемым потоком, раздирая тело. Сухой рвотный спазм согнул меня пополам, не принеся ни капли облегчения. «Янита!» Чужие теплые руки потянули меня прочь. Я почти не чувствовала ступенек под ногами, машинально переставляя ноги, как марионетка. За спиной что-то хлопнуло. Холодный воздух обжег лицо. «Дыши! Дыши! Слышишь?» Ворвался в сознание настойчивый голос паука. «Вдох! Выдох! Дыши медленно и глубоко!» Я затрясла головой. Алый туман колыхался перед глазами. Так, наверное, расплывалась по воде кровь леди Элии. Еще одна жертва. Тоже из-за меня. Все из-за меня! Тёмная энергия главного дознавателя окутала меня, обняла мягким тёплым одеялом. Скользнула послушно в воле своего хозяина вдоль моего тела, лаская кожу, впитываясь, магическим образом успокаивая отчаянно колотящееся сердце. «Посмотри на меня!» — раздалось над ухом. «Смотри только на меня!» Вместо лица паука передо мной было расплывчатое светлое пятно, обрамлённая тёмным контуром волос. И пустота, пробел. Пустота, как на картинках Стефано Патце. Стефано, который «Смотри на меня!» Я подчинилась магнетической силе его голоса, подчинилась ему. Волнение плескалось в жёлтой карих глазах, угадывалось в напряжённо сжатых губах, в тревожных морщинках, расчертивших лоб. Паук беспокоился за меня. «Скажи, что ты видишь?» — поймав мой блуждающий взгляд, потребовал он. «Тебя!» — еле слышно выдохнула я. Пальцы сильнее сжались на моих плечах. «Чувствуешь? Что ты чувствуешь?» «Тебя!» Ноги не держали. Пошатнувшись, я вцепилась в китель главного дознавателя и в тот же миг оказалась в его объятиях. Руки сомкнулись за моей спиной, притягивая еще ближе, еще теснее. «Где ты? Скажи мне, где ты?» Перед глазами была темнота, черная ткань форменного кителя, черный кокон горячей южной энергии. Странно, но это успокаивало, как и осознание того, где я сейчас в руках главного дознавателя. «Здесь!» — шепнула я. «Я здесь!» «Тогда дыши! Вдох, выдох! Медленно! Глубоко! Вдох, выдох!» Уткнувшись носом в грудь паука, я вдохнула чуть терпкий мужской запах, радуясь, что болезненная хватка паники на горле ослабла, и воздух снова попадает в легкие. «Я... Дыши!» — уже мягче проговорил паук. «Все позади! Дыши!» Он скользнул ладонью по моей спине, легко, почти невесомо. Мне показалось, будто в осторожном прикосновении горячей ладони сквозила странная, непривычная нежность, и от этого жгучий, давящий ком боли внутри вдруг лопнул. Я всхлипнула раз, другой, и, отчаявшись держаться, разрыдалась в голос – плотнее прижимаясь к твёрдому, сильному телу главного дознавателя. Вместе со слезами, наверное, первыми за годы, проведённые в Бьянькине, выплёскивалось наружу всё — страх, боль, обидно на отца, отвернувшегося от меня, когда я так отчаянно в нём нуждалась, леденящий ужас от осознания того, сколько горя принёс Виньятту Витторио Миньяри — Тяжелый груз вины за смерть Стефану Патци. Слезы текли и текли. Китель паука должно быть совершенно промок, но главный дознаватель не разжимал объятий. Так и стоял, притянув меня к себе, пока я рыдала, а его темная энергия, странно близкая моей, светлой, оплетала нас невесомыми кольцами.